Глава 30. Утром в пятницу за мной приехала машина и доставила в аэропорт. Вещей я много не брал, так маленькую сумочку. Внутри небольшого военного самолёта я увидел трёх незнакомых мне людей в гражданском и капитана, с которым уже встречался, одетого в знакомый серый костюм-тройку. Он сухо меня представил, сказав, что я просто гость по просьбе начальника третьего управления, и комитетчики скользнули по мне оценивающими взглядами. Сам же он отвёл меня в сторону, где нас никто не мог слышать. "Я получил инструкцию, Иван, максимально вам помогать", тихо сказал он. "Что весьма необычно, с учётом того, что вы не следователь, а по сути посторонний человек". "Георгий Петрович, я ни на что не претендую", улыбнулся я. "Поэтому предлагаю действовать так. Если я что-то увижу непонятное, то скажу вам об этом, а вы уже будете спрашивать у зватских". "Меня это устраивает, поскольку позволит сохранить ваш статус простого гостя". Ука시오, Иван. Также и вы, если что-то вам непонятно будет в моём поведении, то наедине я вам всё расскажу. Я заинтересован в том, чтобы между нами не было недопонимания, поскольку дело мы делаем с вами одно боремся с расхитителями социалистической собственности. Рад слышать, ответил Иван, улыбнулся уже он, пожав мне руку. Полёт не был слишком долг, и уже скоро мы выходили на казахстанской земле. С самолёт встречали три Волги с высокими полицейскими черными и представителями завода. И погрузившись, мы поехали в лучшую гостиницу. Меня, видимо, специально посадили отдельно в последнюю машину, и водитель-милиционер трепался всю дорогу, рассказывая и показывая мне достопримечательности. Я слушал, раскрывал рот от удивления, и тоже рассказал ему о себе, а также о том, зачем мы приехали, конечно же, по секрету. Он сильно обрадовался, назвал меня дорогим братом и обещал сводить в лучший ресторан. Помня указания Андропова, я совсем соглашался. чем привёл его в весьма благостное расположение духа. Поскольку мы приехали всего на 3 дня, ведь это была неполноценная проверка, а так реакция на анонимку. Местные всеми силами пытались отвлечь наше внимание от завода, предлагая рестораны, бани, экскурсии и прочие удовольствия. Первый день мы этим и занимались, чем весьма сильно успокоили местных, и только на второй пошли на завод. Там было всё очень прилично. Ряды пошивочных станков, закройчная цеха, Все книги учёта белесли тютелька в тютельку, и в целом всё производило впечатление образцового производства. Я с широко открытыми глазами всем интересовался, обо всём спрашивал, строя и себя полного профана. А местным мне хоть и приходилось хоть что-то рассказывать и объяснять. Особенно напрягся Лев Дунаев, когда я стал расспрашивать, зачем эти большие чины в дубильном цехе и почему такая большая численность по сравнению с количеством рабочих мест. Перед поездкой я поговорил с тем специалистом по пушнению что консультировал КГБ, и он посвятил меня во многие процессы производства пушнины. Так что я уже видел многие агрегаты и понимал, для чего они были нужны. Невероятно полезное случайное знакомство. А ещё я слышал, что американцы используют технологии по выделке шкурок, делая их чуть тоньше, продолжал болтать я, ехидно наблюдая, как начинают вытягиваться лица заводских. Вот бы у нас в Союзе наладить такое. Правда же здорово. Можно было бы сэкономить материал, С этими словами я обратился к директору пушного завода. Глаза у того забегали. Он явно не знал, что сказать. Но тут ему помог главный технолог, который сообщил, что у нас такие способы не применяются, поскольку это вредит меху, и через 5 лет шуба с большой вероятностью потеряет свой красивый внешний вид. Поскольку три комитетчика ходили отдельно от нас двоих с капитаном, мне постоянно приходилось разрываться между двумя группами. Хорошо ещё, что мы на обед и ужин ездили в разное время, давая им передышку. Спасибо вам большое, Лев. Я тряс руку директору. Просто удивительная экскурсия. Я так много узнал от вас. Просто невероятное производство вы организовали. Не за что, вымученно улыбался он. На завтра у вас какие планы? Не знаю, как у товарищей из комитета, понизил я голос, покосившись на сопровождающего меня. Я всё посмотрел, что хотел. Поэтому, если только шубу себе прикупить, Заискивающий при этом посмотрел на него, вызвав у того громадное облегчение. «Конечно, продадим вам как нашему сотруднику по большой скидке», — закивал он. «Ну, тогда я завтра просто погуляю по городу», — заключил я к его большому облегчению. «А вы, Георгий Петрович», — обратился он к следователю КГБ. «Пройдусь с Иваном», — тот пошел плечами. «У меня тоже нет вопросов. Все организовано и работает у вас без нареканий». Я видел, как облегчение прямо было написано большими буквами на лицах людей. И они отвезли нас в ресторан, обильно накормив. Поскольку мы с коллегами договорились, что они-то пойдут на завод завтра, на нас перестали обращать внимание. А от сопровождения мы отказались, отправившись гулять на следующий день по городу пешком. Идущий рядом со мной комитетчик тихо заметил, когда мы третий раз проходили мимо одного и того же фонтана. «Мы как-то очень странно гуляем с вами, Иван». Да, я смотрю, сколько человек за нами наблюдает, так же тихо ответил я, пока только двоих рисовал. У вас есть какой-то план? Вы ведь ещё вчера вечером хотели поспрашивать заводских, а утром резко передумали. Хочу кое-что проверить, а для этого нам пригодятся ваши корочки сотрудника КГБ, сказал я. Так, идём вон в тот дом. Там, видимо, проходной подъезд. Нужно сбросить любопытных, идущих за нами. Мы так и сделали, спрятавшись быстро в другом подъезде. А до этого бегом миновали проход внутри дома, наблюдая, как двое людей выбежили следом за нами, растерянно посмотрели по сторонам, не понимая, куда мы делись. Только когда они, посвящавшиеся, разошлись в разные стороны, чтобы проверить округу, я быстро нырнул обратно в проход, откуда мы пришли. "Идём в горсете". Он молча покосился на меня, но вопросов не задавал. Я в который раз убедился, что товарищ Белый, когда ему было нужно, подбирает нормальных людей мне в сопровождение. Если бы рядом оказался полный неадекват, точно было бы тяжело. Этот же не спорил, делал, что я говорю, и просто молча наблюдал как со стороны. На проходной в городских энергетических сетях магическая книжка со щитом и мечом произвела чудесное действие. И через 5 минут возле нас бегал хвостиком целый начальник управления. Покажите нам потребление электроэнергии пошной фабрики. Спросил капитан, которому я заранее обозначил интересующие меня вопросы. Пройдёмся в архив Тут же показал он нам дорогу, и уже скоро нужные книги легли перед нами. В них я, наконец, нашёл то, что искал. Я подозвал капитана и тихо прошептал ему несколько вопросов. «Можете мне объяснить кое-что?» Тут же он сказал громко, подзывая начальника управления к нам. Тот, обливаясь потом, подбежал. «Почему такие странные пики расходов? Тут больше, тут меньше. За последние три дня так вообще такое чувство, что завод работает на треть мощности?» «Не знаю». Мы же просто поставляем им электроэнергию. Он затрясся словно осиновый лист на ветру. Это нужно спрашивать руководство завода. Сделайте мне копии этих двух листов, бросил комитетчик, показывая нужное. И подпись печать у своей поставьте. Пожилой казах чуть в обморок не упал, но сделал, что требуется. И мы с капитаном вышли из здания. Ты меня всё больше удивляешь, Иван, тихо сказал он, когда мы пошли обратно на площадь. Я понял, что-то нашёл. Бомбу в кармане. Ночью завод, судя по выработке электроэнергии, работает во вторую смену. Она ровно такая же, как и днём. А с нашим приездом они полностью остановили ночное производство. Да, началось это 2 года назад после того, как сюда прибыл Лев Дунаев, и предприятие из убыточного сделалось прибыльным. Схема явно обкатанная, сейчас применённая в больших масштабах, так что я бы проверил предыдущее место его работы, прошерстив там всё. Я твит не возвид больших подозрений. Он ведь там больше не работает. Я доложу по инстанции, согласился он. Теперь куда мы? В БХСС. Я задумал, почесал затылок. Нужно понять, насколько местная милиция в курсе происходящего. Слушайте, что нужно у них спрашивать. Я стал ему рассказывать и объяснять, он лишь кивал и задавал уточняющие вопросы. Когда спустя 3 часа мы вышли из здания городского главка МВД, мне не нужно было даже ничего говорить, по лицу комитетчика и так было всё понятно. Замараны все. тихо сказал он. Поэтому никакие проверки ни к чему не приводили. Ага, поэтому Георгий Петрович на этом всё. Гуляем, ходим по ресторанам. Наша работа здесь закончена. Он косо посмотрел на меня, но промолчал. Утром нас отвезли в аэропорт, и мы полетели обратно в Москву. Что скажете, Георгий Петрович? В кабинете Андропова сидели только трое. Вы наш самый опытный следователь. И мы хотели узнать, насколько подопечный Виталия Валентиновича может осваиваться в новой для себя роли. Если честно, Юрий Владимирович, сидевший перед ним полковник госбезопасности, у которого на плечах появились совершенно другие погоны, не те, что были на нём ещё утром, вытащил из папки два листка. Я впервые такое вижу. Если бы не был свидетелем, вряд ли бы сам поверил. Что это? Два генерала наклонились над листками с колонками цифр. Расход электроэнергии пушной фабрики, прокомментировал тот, показывая пальцем. Эти два листка вскрывают принцип устроенного хищения. Днём они работают на государство, ночью на себя. Расход это показывает. А вот в этот день мы прибыли на фабрику. Видите, что ночью она не работала, как и все остальные дни, что была у них проверка на заводе. Андропов осмотрел подпись и печать участка городских электропитающих сетей. И это нашёл он, Да, я потом спросил у Ивана, почему он решил поискать расход электроэнергии. Следователь кивнул. Ответ уверен поразит вас, как и меня. Уже интересно, улыбнулся генерал Аллиценанте, испытывая гордость за своего подшефного. Количество сотрудников фабрики слишком велико для текущих рабочих мест, согласился полковник. Он всего раз заглянул в зарплатные ведомости и проектную мощность завода, чтобы это понять. А не может он быть в сговоре с ними? интересовался Юрий Владимирович. Полковник задумался. А смысл, наконец сказал он. Он сам пришёл к нам с этой историей. Если он в доле, какой смысл выдавать поддельников? Не поделили прибыль, например. Это стоит проверить, Юрий Владимирович. Но я сильно сомневаюсь, покачал головой товарищ Белый. Если на то пошло, он тогда и с Рашидовым, что ли, в доле? Там ещё больше их истечения. Или с тем же Щёлоковым? Вы сами видели, как он вываливает нам всё, что ему становится известно о преступлениях. Разгребать не успеваем. Давайте не будем исключать все варианты, спокойно предложил председатель КГБ. Если проверки Иван пройдёт, это будет только на пользу его карьере. Мы не каждого нашего сотрудника проверяем так глубоко. С этим понятно, но я так и не услышал вашего финального заключения, Георгий Петрович. Андропов снова вернулся к полковнику. Раньше я слышал новые о нём. Но впервые я работал с Иваном сам в таком тесном контакте. Тот осторожно подбирал слова, поскольку прекрасно понимал их последствия. И у меня сложилось двойственное впечатление о нём. Либо он знает всю схему изнутри, поскольку за 2 дня на основе косвенных причин провести подобную аналитику просто невозможно. Либо у него действительно просто феноменальное чутьё, логика и аналитические способности. Тогда возникает другой вопрос: что он делает с такими данными в спорте? «Да он вообще у нас не совсем обычный парень», — хмыкнул генерал-лейтенант. «Представьте, вытаскивал людей из горящего самолёта голыми руками, и врачи сказали, что он больше не сможет ходить, останется инвалидом из-за повреждённых лёгких. Через год он уже устанавливает мировые рекорды в беге». Лицо полковника стало вытягиваться, когда он вспоминал высокого, крепкого парня без малейших признаков слабости. «Как такое возможно?» «Ну, пока основная версия, что нам его подкинули инопланетяне». на полном серьёзе заявил собеседник. Полковник улыбнулся, думая, что тот шутит. Но ни Андропов, ни Чернышевский даже не улыбнулись в ответ. Улыбка спала и с его лица. «Что ж, направление расследования понятно. Ивана мы проверим», — заключил он. «Можно начинать работать?» «Да, Георгий Петрович, жду от вас результатов. И поставьте гриф «СОВ», если в деле замешано всё руководство милиции ОБХСС города». то нужно не допустить слевой информации ещёлокову Сейчас сделаю, Юрий Владимирович, кивнул следователь